«А что можно про карманников написать?» «Что отрабатывал их на связь с речпортовской группировкой?» «И правда. Я себе тоже это запишу». «Давай пиши», — Степанов махнул рукой. «А вот что в план рисовать? Откуда я знаю, что будет через неделю? По какому делу я буду работать? Кого искать?» «Да придумай любое фуфло. По квартирный обход по убийству на Западном» получение информации по сообщникам Хвостовых, три новых вербовки, работа с окружением Великана. Короче, что в голову придет? Так синеватый конкретную работу требует. Вот это и есть конкретная работа. Ничуть не хуже двух оперативных совещаний в день. Или совещание – это и есть конкретика. Они снова принялись за работу. Внезапно у Степанова завибрировал телефон. Он нехотя взял трубку, взглянул. На экране высветилось «Наполеон». И хотя звали его не Бонапарт, Степанов нажал кнопку ответа. Это был ценный осведомитель.